Миш, здорово! Как провёл выходной день-то? О, ладно, так, так себе. А чё? А хотел в музей пойти, а, а жена хотела в кино. Ну и как фильм? а а На сцене артист-чревовещатель с плюшевой уткой на руке. А сейчас ещё один анекдот про ментов! а ха ха ха ха Ну хватит! Хватит, надоело, делают из нас дураков, понимаешь? Извините, я не хотел вас обидеть. Это все суточное представление, понимаете? Гражданин, Дай, заткнитесь, пожалуйста. Я не с тобой, я с суткой разговариваю.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 И да, бутылка заляпана каплями клея Акцизной марки нет На поверхности написка плавают радужные пятна А на бутылке... На дне <свяк> бутылки Да, на дне бутылки лежит обгрызенный ноготь Это должно вас насторожить Какую водку следует пить? Крайне осторожно да. <свяк>